Глава 19. Бардак – это тоже самоорганизующаяся система. Жюль Верн, 80 тысяч лие под водой на воздушном шаре. «Я по-прежнему ничего не понимаю», – заметил маг. «Они так успешно наступали, Почему они остановились? «Как только они попытались использовать интернет, я смог с ними связаться и запретить развивать атаку за пределы Манхэттена», — объяснил Гарик. «Пароли-то у меня все остались. Это я понимаю». AI оторвался от изучения развернутой перед ним на полу монтажно-компоновочной схемы последнего творения радиогения и развернулся в сторону собеседника. Он не совсем понимал, зачем это нужно – разворачиваться. Но четверка наблюдала за людьми и уже достаточно давно, чтобы начать перенимать их манеры. Я не могу понять, зачем нужно было останавливать столь успешную операцию. Гаррик задумался, не отрываясь, однако, от своего занятия. Он строил компьютерную модель нового человека подобного тела для своих подопечных. Сложность задачи далеко выходила за пределы понимания как киберпанков, так и AI, знакомство которых с электроникой было очень ограничено. Они не участвовали в разработке, а лишь наблюдали и пытались учиться. Люк читал справочную литературу и одновременно ремонтировал проводку в крольчатнике. Гик и Мак шарили в интернете, пытаясь найти новые учебники, По мере того, как Гарик запрещал им читать то, что они уже нашли, объявляя сотую, наверное, книгу несусь светной чушью, а Кира чинила систему автоматического полива, сильно пострадавшую от внимания детей. Кирой назвали номер 4 те же дети, прежде чем взрослые успели вмешаться, точнее девчонки назвали Кристина, Анна и Вика. А затем киберы решили, что для полноты информации Им не помешает иметь в группе хотя бы одну представительницу прекрасного пола. И так как на принадлежащей Боба территории появилась розовая в цветочек чучела с бантиком на антенне. Розовая в цветочек Кире пришлось убрать, подчиняясь протестам общественности, а вот бантик остался. Собственно, они все носили бантики с легкой крестиной руки, но бант номера 4 был много больше. «Я как-то не думал об этом», — сказал Гарик. «Этот вирус, или как его там назвать, он мог бы здорово навредить, если его не остановить. А с другой стороны, совсем сворачивать жалко. Потом, мне никогда Манхэттен не нравился, судя по фото, то есть. А так, запретная зона. Круто!» «Вы могли бы использовать эту систему для захвата мирового господства». «А зачем мне мировое господство?» – возмутился юноша. «Я же киберпанк! Мне наоборот нравится открытое информационное общество». «Понятно». Макс связался с Люком, передал ему содержание беседы. Затем они принялись обсуждать предложенную Гарикам схему. Схема не была окончательной, но даже в таком виде, покажи ее гарик в любой электронной суперкорпорации, он получил бы работу немедленно самую высокооплачиваемую работу. Другое дело, что юноша предпочитал свободу. Так или иначе, новое тело должно было быть небольшим. Гарик не любил больших машин, легким и очень подвижным. Самые дорогие и надежные узлы, дублирование критических участков и в перспективе полная человекоподобность. То, что должно было получиться в первый, так сказать, проход — Должно было походить на человека, иметь две руки, две ноги и так далее. Далее, постепенно и по частям, сходство можно было развивать. Парики, кинокамеры, имитирующие человеческие глаза, кожа хамелеон отдаленный родственник мимикрила, пусть не столь быстро меняющая цвета, зато гибкая и эластичная. Мы утрачиваем броню, сказал наконец Мак. Это плохо. «Уязвимость, — возразил Гарик, — всегда была частью человеческой жизни. А что делать? С бронёй только на гусеницах. Мы утрачиваем лазерное оружие». «Не совсем», — ответил Киберпанк, наблюдая, как компьютер пробует его творение на прочность. У фигурки на экране уже сломались обе ноги, и это было плохо. «Я думаю поставить вам лазеры другой модели. Послабее, правда, но все же...» Потом можно и не лазеры. Да и эту технику, он кивнул на заслонку, из-за которой у Мака могла выдвигаться лазерная пушка, мы тоже выкидывать не собираемся. В случае чего, в руках понесете. «Понятно. Как насчет ночного зрения?» «Я думаю об этом хорошо. Я не бил, Гейтс. Я знаю». «Ну вот». Огорченно произнес Гарик, глядя на то, что вращалось перед ним на экране. Череп тоже не выдержал. «Новости смотрел?» Боб валился в комнату, размахивая экраном и страшно довольный. «Если ты перестанешь этой штукой махать...» «Ага». Боб поставил экран на стол, и вся компания приготовилась наслаждаться новостями. Показывали Манхэттен. Согласно последним сведениям, полученным нашим корреспондентом, армии удалось остановить наступление противника. В настоящее время террористы удерживают два района – аэропорт Лагуардия и Манхэттен. Все попытки армейских подразделений отвоевать хотя бы несколько метров захваченной территории наталкиваются на бешеное сопротивление. У нас в гостях… Кто именно у них в гостях, Гарик слушать не стал. Он отвернулся от экрана и погрузился в работу. Или, по крайней мере, сделал вид, что погрузился. «Удалось остановить», – доносилось до чутких микрофонов AI. «Как же, хвостуны!» «Ты противоречишь самому себе», – заметил Мак. «Ты сам остановил это наступление, а теперь проявляешь явные признаки сожаления». «Люди вообще противоречивые существа». Философски заметил Боб, особенно когда кто-то плохо обращается с их любимыми игрушками. Игрушками? Не говори мне, что ты не знаешь, что такое игрушки. Хорошо. Что хорошо? Не скажу. О, господи, чему вас только там в армии учили? Боб горестно вздохнул, затем, осознав свою ошибку, поспешно добавил. На этот вопрос не отвечай это риторический. «Хорошо». «Да потише вы!» — не выдержал Гарик. «Я же слушаю!» Самое удивительное, вещал между тем толстый бородач, вольготно развалившийся, вказавшимся слишком маленьким для его туши кресле студии, что никому так и не удалось до сих пор заметить террористов как таковых. Кто бы это ни был, они действуют очень грамотно, выставляя между собой и армией полицейские и гражданские машины. В то же время…» «В то же время стыдно являться на интервью в свитере и джинсах», – продолжил за него Гарик. «Чучело, да и только». «Ты, дорогуша, не в Италии», – возразил ему Боб, – «это у вас там каждый крестьянин одевается от кардана». «Не от кардана, а от кардена. А здесь народ простой, американский». «Очень любопытно выглядят спутниковые фотографии», – разливался между тем бородач. На экране появилось чёткое изображение, скорее карта, чем фото. Оптика у военных была хорошей, ничего не скажешь. Несколько секунд в комнате было тихо, затем Гаррик с Бобом дружно расхохотались. «Прежде всего, эти изображения решительно ни на что не похожи», – заявил гость передачи. Некоторые горячие головы в НАТО рассматривают даже версию инопланетного вторжения. Ерунда, конечно, но вот обратите внимание вот на эти конструкции. В кадре появилась покрытая рыжими волосками пухлая рука и принялась водить по карте коротким пальцем с обручальным кольцом. «Что они строят? Я не знаю. А вы?» «Да, это непонятно», — заметила дикторша. «Ну и что же тут непонятного?» – возмутился Гарик. «Они что, кроме Тетриса других игр не видели?» «Ясно же, что это из цивилизации 41. Ой!» «Простите!» Мак оторвался от экрана и изучал теперь своего друга. Тот сидел с открытым ртом, часто хлопая глазами. «Ты, Гарик, того!» С осуждением произнес Боб, поняв, что объяснение придется вытягивать по капле. «Ты объясни простым смертным!» «Что значит это «Ой»?» «То и значит», — Гарик вздохнул. «Ты эти штуки узнаешь? «Как не узнать? Терминалы для...» «Ой, блин!» «Простите!» Установленная на маке камера развернулась в сторону Боба. «Что «Ой»? И при тут блины?» «Да!» — пискнула Кристина. «Они его что же...» «Топить будут?» «Ага». Отреп прошла, на лице радиогения теперь блуждала блаженная улыбка. «Топить? Класс какой!» «Да, круто!» «А как?» «А я знаю, что ли. В их распоряжении все, что может управляться дистанционно, плюс производственные мощности. Да все не могут. Хорошая игрушка!» Ты до какого уровня поднимался? Делать мне больше нечего. Вот и я тоже все время вылетаю». На экране, между тем, творилось сущее безобразие. Расслабленного и склонного к благодушному философству неотолстяка сменил сенатор от штата Мэн, и этот был настроен на самые решительные меры. «Америка, — говорил он, — не остановится ни перед чем, чтобы дать отпор грязным... ГРЯЗНЫМ!» санта Неужели бомбой?» «А что они могут против бомбы, а, Гарик?» «А чего ты меня спрашиваешь?» — мрачно спросил тот. «Ты его, ну... Да что там?» «Предложение», — сказал Маков Динамик голосом Киры. «Вы не можете предсказать возможный сценарий развития конфликта, поскольку ваш личный опыт общения с использованной в качестве прототипа программой «Цивилизация» «Ты знаешь», – задумчиво произнес Гарик, – «если ты и правда хочешь изображать девчонку, то тебе надо что-то делать с языком». «Простите?» «Проще!» «Надо найти того, кто умеет играть в цивилизацию». «Идея!» Буб с уважением посмотрел на Мака, поскольку Кира была вне поля зрения. «Передай ей, что она молодец!» «Передал». «Кто у нас умеет играть в цивилизацию?» Алёна? У них сейчас ночь. Оси? У них тоже. Тогда Рейка? Это кто еще? Девчонка в Бостоне. Годится. Ты с ней поговори, предложил Гарик. Она, как меня видит, так сразу решает, что я к ней пристаю. А ты? А я к ней пристаю, с вызовом отозвался юноша. И буду. Что здесь такого? Ладно, поговорю. «А они что строят?» – спросила Кристина. «Купол они строят», – ответила Анна, рыжая и очень конопатая девочка, похожая на чертенка из диснеевских мультиков. «Я играла в это самое. Такой купол для болота, а в болоте растут грибы и мутанты». «Только мутантов нам в Манхэттене не хватало. И еще там должны быть подземные заводы». «Гарик?» «Должны. А вообще-то я не уверен». Программа может брать информацию из любого источника, так что как только она получит доступ к библиотеке... Уже получила, судя по тому, что они передают. А что? А ты слушай лучше. Еще одна деталь. В последние несколько часов террористы практически перестали засрять эфир лозунгами про российского, про китайского и, как ни странно, про американского толка. Вместо этого они передают текст книги Дугласа Адамса «Путеводитель по галактике». «Боб?» «Что, Боб? Чье произведение?» «Адамса». «Да нет, программа». «А при чем тут Адамс?» «Вот и я говорю». «То есть ты это не программировал?» «Я что, Билл Гейтс? Столько всего программировать?» «Оно само». «Путеводитель читала читалка». Программа озвучивания текстов читала без выражения на всех частотах всех коммерческих радиостанций. Одну из этих станций уничтожили с военного спутника, но в ответ в эфир попал какой-то жутко секретный документ из государственных архивов, и больше спутники огня не открывали. Эта тактика также была позаимствована из цивилизации, называлась она «шантаж информации». «Я связался с Рейко», — сказал Боб. На экране появилась девчонка лет 15, худенькая и симпатичная, японка. Боб дружелюбно улыбнулся. Это у него всегда хорошо получалось. Но было поздно. Рейка заметила Гарика. Экран показ. «Что у вас с ней было?» – спросил Боб с недоумением. «Ничего». Гарик почесал затылки и добавил огорченно. «В том-то и дело». «Попробуем еще раз». Не выйдет. «Давайте я попробую», – предложил Алек. «Я к ней приставать не буду». Рейка была возмущена. Сначала этот нахал преследует ее лично. Теперь, когда она совсем перестала с ним разговаривать, он использует ребенка. Алек слушал, даже не пытаясь перебивать. Он был мальчиком любознательным. Затем, когда слушать ему надоело, он вежливо поинтересовался. Не хочет ли она узнать, что на самом деле творится в Манхэттене? Помочь им, а заодно умеет ли она хранить секреты? «Знаешь», — задумчиво произнес Боб, глядя на то, как развиваются переговоры из угла комнаты, который не захватывала телекамера. «Я, конечно, могу ошибаться, но мне почему-то кажется, что этот мальчишка пойдет очень далеко». То есть, если полиция, как всегда будет ловить ворон. Алик рассказал Рейка не всю правду. Далеко не всю. По его словам, киберпанки догадались, что происходит в Манхэттене, а саму кашу заварил кто-то другой. «Цивилизация!» Рейка радостно потирал руки, и Боб еще раз отметил про себя, что у Гаррика хороший вкус. «То-то я думаю, зачем они залив загораживают?» Залив. «Какой залив? И кто они?» «Они Рейка задумалась. «Роботы, компьютеры!» «Слушай, это же классический бунт роботов!» «Ты у нее спроси, что дальше будет!» – подал из угла голос Боб. «Это не Гарик!» – Рейка не спрашивала, она утверждала. «Это Боб!» «А чего он прячется?» – удивилась девочка. «Это чтобы тебя не злить!» «Не злить? Мы решили!» Алек украдкой бросил взгляд на грозящую ему кулаком Гарика. «Что раз ты не любишь нашего Гарри, то значит, наверное, вообще мужиков не любишь. Феминистка. Поэтому они меня подставили. Маленького». А он, между прочим, сразу о тебе вспомнил, как о цивилизации речь зашла. «Я его когда-нибудь убью», – пообещал Рейка. «И это будет самый счастливый момент в моей жизни». «Знаешь что?» Не выдержав подобного нахальства, Гарик появился в кадре, размахивая руками с чисто итальянским темпераментом. «Я, между прочим...» «Ой, да не перебивай ты!» Алик удивленно вытаращился на экран и было отчего. На месте собранной и деловитой девчонки, словно по волшебству, появилась томная жеманная кукла. «Не видишь? Мы с человеком беседуем!» «Вот так она всегда!» Гарик вернулся к своему занятию, не забыв повернуть экран так, чтобы его любовь могла видеть, что он проектирует роботов, а не в игры играет. Если любовь что и заметила, виду она не подала. «Прошу пояснить», – осведомился Люк, вкатываясь в помещение, – «что означает биоблок?» «Это что?», – удивленно осведомилась Рейка. «Это тебе лучше всех Гарик объяснит. Мгновенно отреагировал Алек. «Это Люк», — судя по бантику, — неуверенно произнесла Анна. «То есть... Люк, это ты? Это я!» «А почему от тебя так пахнет? И почему ты...» «Почему, почему?» — буркнул Боб. «Сказано же, человек в биоблок провалился. Ты знаешь что? Езжай-ка душ прими!» «Куда в ванную попёрся?» Там, во дворе, где я трактор мою. И потом возвращайся и сотри эту гадость с пола. Люк послушно укатил. Роботы тут, роботы там. Рейка задумчиво посмотрела с экрана на Алика. Признавайся. А если я скажу, что это Гарик? Значит, мне это неинтересно, отрезала девочка. Давай вернемся к делу. Давай, Боб. «Что они делают, мы уже перестали понимать». Боб поскрёб бороду. «А что они будут делать, мы и вовсе не понимаем». Все очень просто», — авторитетно заявила Рейка. «Я сейчас». Она исчезла с экрана, а через минуту на нем появилась карта Манхэттена, нормального до начала боевых действий. «Медленно грузится», — заметил Боб. «Компьютер у тебя хилый». «Нормальный компьютер», — обиделась Рейка, — Просто все векторами забито. Я же на двадцатом уровне играю. Ого! Вот вам и ого!» По мере того, как девочка вводила в машину исходные данные, изображение на экране изменялось. «Захвачен Манхэттен. Радиоблокада. Запрет красной группы технических средств. Сама догадалась», — довольно прошептал Боб. «Военная блокада превосходящими силами снаружи». Затем Рейка запустила программу в автоматическом режиме. Самосвалы городской дорожной службы в два счета закидали залив мусором, обрушив при этом Бруклинский мост. И роботы ремонтно-осезонационной службы принялись плести между домами паутину коммуникаций. «Одно меня смущает», — призналась Рейка. «Что такое? Действие ведь в будущем происходит. Где не собираются взять столько биогеля для мутантов? И что это вообще такое?» Биогеля в природе не существовало. Освальд, который уже проснулся у себя в Европе, в два счета им это доказал. Заодно он объяснил, почему такой вещи никогда не появится за пределами игры цивилизации. То есть они избрали тупикую ветвь развитие? С сожалением спросил Гарик. Сейчас Рейка вводила в программу все новые данные. На этот раз никто из присутствующих даже не пытался делать вид что понимает происходящее. «Всё», – заявила она наконец, – «нету больше биогеля». Паутина трупы спиралей, которая раньше господствовала в городском рельефе, начала исчезать и вскоре исчезла совсем. На ее месте появилось нечто новое, незнакомое. Это что? Завод какой-то. А это? А это железная дорога. А почему под водой? Так проложили». Наконец, Рейка сдалась. «Я подумаю», – заявила она. «Я с вами потом свяжусь. То есть, со всеми, кроме этого». Последовал кивок в сторону Гаррика и экран опустел. «Не похоже», – заявил Алек, «Ни трубок никаких нет, ни этого, что у нее под конец вышло. Они там другое строят». «Возможно, исходные данные были неполны», – предположил Мак. «Предлагаю разобраться на месте». «Что? Дорога на машине займет?» «Думать забудь!» — возмутился Боб. «Ты нам здесь нужен!» «Я польщен!» «Это что, чувство юмора?» «Нет!»